Лифчик бомжихи. Женщина кричала так долго и так страшно, что Стасик перепугался насмерть. Она ухватилась за свое пальто, пытаясь его запахнуть, и орала изо всей мочи, как если бы Стасик был насильником. Он запоздало отпрянул отбившейся в нистовстве женщины. «Нет!» — кричала та, размахивая руками. — Не смейте! — Помогите! — На помощь! Милиция! Не прикасайтесь ко мне! Нет! — Я вас не трогаю! Помилуйте! — прошелестел Стасик, едва слышно. Он едва не потерял дар речи от такого поворота дел. — Да не кричите так! Я вас умоляю! У меня ж уши заложило! Вас все равно никто не услышит, мы в подвале. «Помогите — Помогите! Еще истошнее завопила женщина. — Не трогайте меня! — Да я же вас не трогаю! — рассердился Стасик. — Но сами посмотрите, где вы и где я. Перестаньте орать в самом деле. Лицо женщины приобрело чуть более осмысленное выражение. Она вцепилась взглядом в физиономию Стасика, который все еще держал в руке зажигалку, освещавшую слабым и неровным светом эту странную сцену. Глаза бомжихи с недоверием ощупали Стасика с головы до ног, его одежду, его фигуру, неуверенно замершую на почтительном от нее расстоянии. — Что вам от меня нужно? — спросила, наконец, женщина. — Ничего удивился стасик это вам от меня что-то нужно зачем вы меня затащили в подвал я вас в подвал женщина явно была не в состоянии осмыслить происходящее а кто же тогда не сам же я сюда пришел вы сказали что это подвал а как я сюда попала Наверное, открыли двери вошли. Я одного понять не могу. Зачем я вам понадобился? Вы меня даже не обокрали. Кошелек на месте. Что со мной случилось? Скажите мне, я потерял сознание? Вы? Да вы что в самом деле? Это я потеряла сознание. И вы меня сюда приволокли. Я вас тут нашел. Вы тут лежали без сознания. Врете. Женщина приподнялась на локте. Врете, убежденно повторила она. Вы меня сюда затащили. Да вы что? С какой стати? Вы хотели меня изнасиловать. Это вы мне себя предложили. За 10 рублей? Я! Женщина даже села от подобного утверждения, и полы ее пальто разошлись вновь, частично обнажив грудь. Но она, кажется, не заметила. Остасик не посмел ей об этом сказать. За кого вы меня принимаете? Вы? Вы? Вы? Вы! Передразнил её Стасик. «Не я, а вы!» «Вы собирали бутылки у помойки, а я мимо шел, и вы...» «Я?» «Бутылки у помойки?» «Да как вы смеете!» «Вы сумасшедший, да?» «Я очень хорошо помню!» «Вы собирали бутылки и попросили у меня десятку!» «Я...» «Не ответил!» — Подумал, что вам эта десятка послужит, чтобы снова надраться. — И тогда вы мне предложили... Стасик даже немного приблизился к женщине, вглядываясь в ее лицо, чтобы убедиться в том, что так оно и было, и память его хоть на сей раз не подводит. — И тогда вы мне предложили эту десятку отработать. — Не смейте приближаться ко мне, — взвизнула женщина, — «Вы бежали за мной. Я побежала от вас, но вы меня догнали и ударили чем-то по голове, оглушили. Я прекрасно помню. И потом вы затащили меня в этот подвал». Она, наконец, посмотрела на свое пальто и, увидев оголившуюся грудь, быстро запахнулась. «Вы пытались меня изнасиловать», — вновь завизжала она. «Отойдите, я вам сказала, не смейте!» Стасик хмуро отодвинулся и погасил зажигалку. Нагретый металл уже обжигал пальцы. В слабом сером свете он видел, как женщина, подозрительно косясь на него, развернула торс к стене, поправила лифчик, затем, уже не прячась, застегнула одежду, блузку, кофточку, пальто и в этот момент до стасика дошло что это и впрямь не бомжиха не потому что он ее узнал темнота и расстояние мешали разглядеть лицо но вещи вещи были приличные хорошие ничего помоечного теперь он сразу вспомнил что и ее лифчик ему показался Незаношенным. Не то чтобы он знал, как может выглядеть лифчик бомжехи, но в тот момент, когда он склонился над женщиной, пытаясь привести ее в чувство, где-то в глубине сознания приятно отметило, что она... — Опрятна. — Да, именно. Он ожидал учуять запах давно немытого тела и запах перегара, Его тоже не было, он точно помнить не было, даже наоборот, какое-то слабое дыхание духов. Так, час от часу не легче, что ж это за дамочка и как она сюда попала? Послушайте. — заговорил он, не двигаясь с места, чтобы снова ее не напугать. — Только послушайте меня спокойно, прошу вас. Я не бандит. Я вовсе не собирался вас насиловать, и мне от вас ничего не нужно. Поговорим спокойно. Лады, как вы сюда попали? — Ха! Он еще спрашивает, «Вы за мной гнались, потом ударили чем-то по голове, затащили в подвал, а теперь спрашиваете?» «Я не гнался за вами. Уверяю вас, это был... не я. Возможно, кто-то другой, но не я». «Кто-то другой? А что же вы-то делали в этом подвале? Ведь здесь именно вы, а не кто-то другой». «Я... понимаете, у меня какой-то провал в памяти. Я шел мимо мусорных баков, там была женщина, пьяная, примерно вашего возраста. Она собирала бутылки и попросила у меня денег, десятку, и сказала, что готова ее отработать. Вот почему я подумал, это была не я». Это была другая женщина. Вот и я вам объясняю, что за вами гнался не я. Так как же мы оба тут оказались? — Не помню. — Ничего не помню с того момента, как она мне предложила отработать десятку, — сокрушенно ответил Стасик. — Вы вот хоть помните, что вас по голове ударили? — А я просто ничего не помню. И все. Зажгите ваш огонь, распорядилась женщина. Стасик послушно зажег. Женщина некоторое время вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, можно ли ему верить. На лице у Стасика отразилось почти детское отчаяние. Он был растерян, повержен, раздавлен этим странным происшествием. Помогите мне встать. Уже спокойнее произнесла женщина, видимо, удовлетворенная результатами разглядывания Стасика. Он с готовностью бросился, протянул руку крендельком, другой поддержал за локоть. — Вы вправду ничего не помните? — переспросила она. — Клянусь. — Странная история. Значит... — Вы за мной не гнались? — Нет. — А вы не собирали бутылки у мусорных баков? — Нет. — Потрогайте. Она взяла руку Стасика и приложила к своей макушке. — Меня вправду чем-то ударили по голове. — Чувствуете шишку? — Чувствую, — растерянно подтвердил он. — Но это не я. — Уверяю вас. — Так вы же не помните. Может, и вы. — Скажите. — А вы где шли? — По тропинке вдоль дома, номер двадцать пять. Там с обратной стороны тропинка, знаете? Я от родителей одного моего ученика возвращалась. Такой тяжелый мальчик пыталась как-то с родителями объясниться. Впрочем, к чему это вам? И вдруг услышала за собой шаги. Я пошла быстрее, шаги ускорились, я побежала, человек тоже, и вдруг удар по голове. Дальше ничего не помню. — А это где? — Дом двадцать пять. — Послушайте. — Чего мы тут стоим? Дверь в подвал открыта? — Я не успел проверить. Пошли. Женщина подхватила свою сумку, лежавшую на полу, и пересмотрела ее содержимое. Ничего не взяли. Пошли. Стасик, вспомнив о своем пакете, обвел пространство вокруг огоньком зажигалки. Пакет валялся у подножия лестницы. Все приобретения Стасика были на месте. Дверь оказалась не заперта. Они вышли на улицу, осмотрелись. Лестница, ведущая в подвал, находилась в торце многоэтажного дома. Над ней был козырек. Прямо напротив торца стояли мусорные баки. Стасик узнал их. «Вон там эта дорожка. Видите?» Женщина показывала рукой на дом, находившийся правее и выше. «Я там не был». — уверенно заявил Стасик. — Я с другой стороны шел, от метро. А бомжиха, она вот тут копалась. Видите эти баки? И все. Потом я ничего не помню. Женщина покачала головой. — Раз вы ничего не помните, так можете не помнить и того, что гнались за мной? — Да как же я мог... «Как же я мог бы забыть такое?» «И потом, смотрите сами, у меня ничего тяжелого нет». «Мало ли», — пожала плечами женщина, — «камень подобрали». «Ладно», — повернулась она к нему, — «вы у меня ничего не украли, меня не изнасиловали, не убили. Может, и впрямь это кто-то другой был». Хотя очень странно, что этот другой затащил меня в подвал, при этом никак не воспользовавшись моим положением. Зачем тогда было тащить? И главное, зачем было тащить туда еще и вас? А вдруг человек этот вас затащил, а потом бомжиха решила меня затащить, и вашего человека испугала, он избежал? А зачем бомжихе было вас сюда тащить? Допустим, вы от чего-то потеряли сознание. Быстренько свистнула кошелек и привет. Ну, мало ли дело на дороге было, сами видите. Здесь света много. Предположим, Но тогда что ей помешало вас ограбить здесь, в подвале? Может, этот человек, который затащил вас, испугал ее? Она его, а он ее? Ну, почему бы и нет, в конце концов? Рассказать кому-нибудь не поверят. Женщина снова покачала головой. Но вы мне... — Верите? — с надеждой спросил Стасик. — Даже не знаю. — Кажется, верю, — вздохнула она. — Ладно. Чего не было, того не было. Жива, цела, здорова и кошелек на месте. В милицию не заявишь. Мне домой пора. И не попрощавшись... Женщина торопливо пошла прочь, придерживаясь освещенной части дороги, и вскоре исчезла за поворотом. Стасик, провожавший ее взглядом в каком-то оцепенении, встряхнулся, помотал головой и направился в свою сторону.